Ядрок зеленых насаждений с тех лет, когда был полон сил, и много дивных услаждений в тени их зарослей вкусил. Еврей везде слегка юродивый, и зря всегда умом гордится, повсюду слепо числя родиной чужую землю, где родиться. Давно уже явилось невзначай ко мне одно высокое наитие. Чем гуще мы завариваем чай, тем лучшее выходит чаепитие. В обед я рюмку водки пью под суп, и к ночи добровей уже налит. А те, кто на меня имеет зуб, гадают — Почему он так болит? Выбрав одинокую свободу, К людям я с общением не вяжусь, Ибо я примкну еще к народу И к земле с ним рядом належусь. Обманываться глупо и не надо, Ведь истинный пастух от нас сокрыт, А рвутся все козлы возглавить стадо, Чтоб есть из лакированных корыт. Финал кино. Стоит кольцом десяток близких над мужчиной, А я меж них лежу с лицом Чуть опечаленным кончиной. Жизнь моя ушла на ловлю слова, в службу совратительному змею. Бросил бы я это, но другого делать ничего я не умею. Гостее тосидая мыслей соль. Покуда мы свой камень в гору катим, бесплатно в этой жизни только боль за радости. Мы позже круто платим. Сотрись, не подводи меня, гримаса, Пора уже привыкнуть, что ровесники, Которые ни рыба и ни мясо, Известны как орлы и буревестники. Я злюсь, когда с собой я ссорюсь, Переча собственной натуре. А злит меня зануда совесть Никак не спится этой дури. В российской оперете исторической Теперь уже боюсь я не солистов, А слипшихся слюной патриотической харистов И проснувшихся статистов. Уже для этой жизни староват я стал, Хотя у Мишка в полной целости. Все время перед кем-то виноват, оказываюсь я, по мягкотелости. Политики весьма, конечно, разные, и разные блины они пекут, но пахнут одинаково миазмы, которые из кухонь их текут. Моя шальная голова не переносит воздержания и любит низкие слова за высоту их содержания. Девицы с мечтами бредовыми, которым в замужестве пресно, душевно становятся вдовами гораздо скорей, чем телесно. Печально мне, что нет лечения от угасания в лечении. Да, мечта не могла быть немутная, Но не додумалась даже украдкой, Что свобода шалава беспутная С уголовно крученой повадкой. Где б теперь ни жили, с нами навсегда Многовековая русская беда. Везде, где пьют из общей чаши, Где песни, звук и звон бокалов, На всяком пире жизни нашей Вокруг полным-полно шакалов. Век мой суетен, шумен, жесток, И храню в нем безмолвие я, Что приветь я не горный поток, чтоб журчать Я ничья, ни струя. Подумав, я бываю поражен. Какие фраерамы и пижоны! Ведь как бы мы любили наших жен, Когда б они чужие были жены? Скудеет жизни вещество — И явно стоит описание, как возрастает мастерство по мере тела угасания. Еще едва-едва вошел в кураж, пора уже отсюда убывать. А чувство, что несу большой багаж, который не успел распаковать. Очень я игривый был щенок, Но, дожив до старческих седин, Менее всего я одинок Именно в часы, когда один. Купаю уши в мифах и парашах, Никак и никому не возражая. Еще среди живых немало наших, Но музыка вокруг уже чужая. Весь век меня то бог, то дьявол Толкали в новую игру. На нарах я баланду хавал, А на банкетах ел икру. Я написать хочу об этом, Но стал я путаться с годами. Не то я крыл туза валетом, Не то совал десятку дами. Плывут неясной чередой Туманы дня, туманы ночи. Когда-то был я молодой, За что-то бабь. Любил я очень. Всерьез меня волнует лишь угроза, Подумаю, мороз бежит по коже, Что я из-за растущего склероза Начну давать советы молодежи. Хотя умом и знанием убоги, Мы падки на крутые обобщения. Похоже, нас калечат педагоги, Квадратные колеса просвещения. Зато я и люблю тебя, бутылка, Что время ненадолго льется вспять, И разума, чадящая коптилка, Слегка воспламеняется опять. Скорби наши часто безобразны, Как у нищих жуликов их язвы. Как раз, когда находишься в зените, Предельный и азарт, и наслаждение, Фортуна рвет невидимые нити, И тихо начинается падение. Наш мир, за то, что все в порядке, Обязан, может быть, молитвам, но с несомненностью — тетрадки, где я слова связую ритмом. А жалко мне, что я не генерал с душою, как незыблемый гранит. Я столько бы сражений проиграл, что стал бы легендарно знаменит. От каждого любовного свидания Светлеет атмосфера мироздания. Нет ни холстом, ни звуком клавиш, Ни книжной хрупкой скорлупой Дух не спасешь и не избавишь От соучастия с толпой. Мне ничуть не нужен пруд пейзанский, Мне не надо речки и дождя, Я колодец мой, раблезианский, Рою от стола не отходя. Легковейная мысль игра Кровь из смерти родит регулярно. Все хотят в этой жизни добра, Но его понимают полярно. У памяти в углах целебный мрак. Упрятаны туда с умом и вкусом Те случаи, когда я был дурак, То время, когда был я жалким трусом. Не чересчур себя ценя, Почти легко стареть. Мир обходился без меня И обойдется впредь. Так тяжко, Словно у небес я нахожусь уже в ответе, А за душой — сожженный лес Или уморенные дети. Блаженны те, кто не галдя, Но собственным трудом Из ветра, света и дождя Себе возводит дом. В какую не кидала круговерть, очуял я и разумом и носом. носом,ё в этой жизни только смерть, хотя пока и это под вопросом. Наплывы закатного света текут на любимые лица, уже наша песенка спета и только Мелодия длится. Не зря, не зря по всем дорогам Судьба вела меня сюда. Здесь нервы нашей связи с Богом Обнажены, как провода. Я с первых дней прижился тут. Мне здесь тепло, светло, И сухо, и прямо в воздухе растут плоды Беспочвенного духа. Судьбой обглоданная кость, заблудший муравей, Чужой свободы робкий гость я на земле моей. Когда сюда придет беда, я здесь приму беду, И лишь отсюда, в никуда, я никогда уйду. Конец книги. Читала Ольга Москалева.